Муниципальный жилой дом, Москва, Звенигородское шоссе, 8 августа, вторник, 08.44. «Как старушка?» Витольд приехал к Тару в прекрасном расположении духа. Не вошел, а буквально ворвался в квартиру. Пошутил насчет тысячи запоров, которыми шоссе отгораживаются от мира. Сунул полусонному кумару пакет с едой и прошел в дальнюю комнату. «Не бузила?» «Нет». Машинально ответил слегка ошарашенный Шас. «Послушай, но Чуд был слишком увлечен собственными новостями, чтобы реагировать на слабую попытку Итара привлечь к себе внимание». Ундер оглядел пленников, с некоторой игривостью потрепал мрачную старуху по макушке и подмигнул безучастному голему. «Покормил уродов?» «Конечно. Послушай, вид. Шнырька во время кормежки выводил?» «Да». «Молодец». Согласившись на то, чтобы Кумар поместил Шуму-Шуму и Голема в одной комнате, Ундер строго-настрого запретил Шасу оставлять их рядом во время еды. То есть в момент, когда старуха освобождалась от кляпа. Шнырек кажется безобидным, но он Голем. Кто знает, какие программы в него заложили. Кумар замечанием согласился, но, если честно, вспомнил о предупреждении в самый последний момент. «Не будем загадывать, дружище, однако у нас появился шанс». Выяснить, где наш милый приятель выбрался на поверхность, и тогда... Веселое настроение чуда объяснялось тем, что он окончательно и бесповоротно принял, внутренне принял, все происходящее. Обман ордена, подготовка экспедиции, добыча средств для нее. Все эти холодно просчитанные шаги перестали тревожить совесть Ундора. Он успокоил свою душу, согласился с выбранным курсом, и теперь его разбирало нетерпение. Возбужденный Витольд хотел как можно быстрее перейти к конкретным действиям. «Послушай меня!» «Ты спросишь, что за вероятность?» Чуд самодовольно улыбнулся. «Отвечу. Я задействовал кое-какие связи в зеленом доме». «Ты заткнешься или нет?» — рявкнул шас Ундер оторопело уставился на Итара. «Что?» «Сегодня ночью я копался в архивах», — быстро сообщил Кумар. «Искал сведения о железных крепостях». «Надеюсь, у тебя хватило мозгов не запрашивать закрытые файлы?» Судя по резкому тону, Витольду не понравилось, каким образом Шас привлек его внимание. «Боишься, что нас обнаружат?» «Не хочу, чтобы нас обнаружили», — уточнил Чуд. «Не волнуйся», — отрывисто бросил Кумар. «Я не глуп». «С дураком я бы не связался». «Я тоже». Пару секунд Шас и Чуд цирлили друг друга взглядами. Наконец, Светольд пробурчал. «Извини, я слишком увлекся своими новостями». «Ты извини», — после короткой паузы ответил Итар. «Я не сдержался, наверное, устал». Молодой рыцарь протянул руку, и молодой торговец крепко пожал ее. «Нашел что-нибудь важное?» — поинтересовался Ундер. «Есть косвенное подтверждение того, что одна из железных крепостей не была разрушена в ходе Первой войны». «Вот видишь». «Все подтверждается». «Выслушай до конца», — покачал головой кумар. «В самой старой хронике сказано, что Навы ее взяли, дословно, разрушили стены и захватили». «Железную крепость?» — недоверчиво прищурился Витольд. «Да, последнюю железную крепость». чуть стал очень серьезным. Он присел на диван. Итар тут же плюхнулся в любимое кресло, почесал затылок и медленно протянул. Нас учили, что твердыни Асуров даже теоретически не могли быть захвачены, только разрушены. Конечно, планы крепостей никто не видел, но темные говорили о них только в превосходных степенях. но комплименты не скупились. «Навы хитрые и сильны», — спокойно произнес Кумар. «И подобная выходка в их стиле. Помнишь Вторую войну подземелий? Последнее логово Асар нава захватили?» «Не считаясь потерями». — прошептал Чуд. — Ради того, чтобы показать, кто хозяин, закончил Шас. То же самое могло произойти в войне с Асурами. Ко времени ее окончания во внешних мирах появились другие народы, пришедшие после Нави. Они следили за битвой, и взятие Железной крепости подняло бы авторитет Темных на недосягаемую высоту. — Он и так был велик, — пробурчал Ундер. Победа в Первой войне сделала Навов главными во Вселенной. «Тем не менее...» Несколько секунд. Витольд молчал, обдумывая историю Шасса, а затем попросил. «Можешь рассказать подробнее?» «Увы», — развел руками Этар. «Я залез в библиотеку Шасси, и мне повезло отыскать ссылку на скан очень старой рукописи, одной из первых официальных хроник семьи. Там прямо сказано, что Навы взяли стены последней Железной крепости и разграбили ее». А вот что произошло дальше, абсолютно непонятно. Использовали термины «подавить» и «потерять». Но в каком контексте, я не разобрал. Что значит «потерять»? Асуры отбили твердыню? Маловероятно, усмехнулся Шас. Навы не особенно хвастливы, и если написали, что взяли стены, значит взяли. Сомневаюсь, чтобы кто-то из защитников уцелел. Тут я с тобой согласен и вряд ли кто-то другой отбил у них крепость. В те времена по земле разгуливали лишь Навы и Асуры. Тоже верно. Взгляд Ундера стал отрешенным, рассеянным. Казалось, чуть пытается вспомнить нечто очень важное. «Остается предположить, что Асуры использовали некое супероружие», — продолжил Кумар. «Бабахнули чем-то таким, что заставило Навов убраться прочь и запечатать твердыню самыми мощными арканами». И если так, нам лучше выйти из дела. У меня не хватает фантазии представить, что должно было произойти, чтобы князь темного двора приказал отступить. Князь не приказывал отступить, — тихо произнес Витольд. Наоборот, он послал в Железную крепость еще больше гарок. Откуда ты... последние твердыни твердыне Асуров навы нашли нечто такое, что вызвало междоусобицу? Победив Асуров, они принялись за своих. Навы дрались друг с другом? Эта новость ошарашила Итара даже больше, нежели известия об обнаружении уцелевшей Железной крепости. «Откуда ты знаешь?» «Мне снилось». Витольд задумчиво посмотрел на Кумара. Только сейчас он окончательно понял, что видел ночью. Дерущиеся навы. Утром картинка показалась ему плодом бурной фантазии. Теперь всё встало на свои места. Тёмные взяли крепость и... И принялись убивать друг друга. На мгновение Ундеру стало очень и очень неуютно. «Что тебе снилось ещё?» — негромко осведомился Шас. «Только междоусобица. Они сражались обсидиановыми клинками в каких-то странных коридорах. Я не мог понять, где...» А теперь сообразил. Чем закончилось сражение? Сон оборвался. Негромко ответил Ондер. Я видел, что атакующие побеждали, оттесняли защитников на нижние уровни крепости и... И никого не жалели, представляешь? Я видел, как навы поднимали навов на обсидиановых клинках. Я видел подлинное обличие высших иерархов Темного Двора, тех, кто никогда не снимает плащ. «И как?» — хрипло спросил Этар. «Неприятное зрелище», — ответил Чуд. «Я так и думал». Кумар помолчал. «Ты не знаешь, откуда взялся этот твой сон?» «Понятия не имею». «А раньше с тобой такое случалось?» «Сны?» «Необычные сны». Витольт подумал, затем качнул головой. «Нет, необычных снов не было, только заурядные...» Он едва не закончил кошмары но вовремя остановился. Зачем демонстрировать компаньону свою слабость? Ундер покосился на Итара и с облегчением понял, что тот ничего не заметил. Шас не сводил глаз с двери в спальню. «Испугался. Не нравится мне эта история», — прошептал Кумар. «Может, пока не поздно расскажем обо всем великим домам и заработаем на всю оставшуюся жизнь». На самом деле Витольда терзали те же сомнения. Однако неуверенность компаньона придала чуду сил. «Кому из них?» — осведомился он. «На вам!» «Я не настаиваю!» А беспокойный Шасс позабыл о традиционном патриотизме обитателей «Темного двора». Он перевел взгляд на Ундера, помолчал и закончил. «К тому же я думаю, что они объединятся, делают серьезное» и специальная комиссия займется разрешением кризиса. А это не кризис, это наше будущее. Веселое настроение, с которым Чуд приехал к этару, исчезло без следа. Сначала Витольд чуть все не испортил, едва не выдал презрительную усмешку Торговец, что с него взять? Но вовремя опомнился и понял, что сам нервничает. Откуда появился сон? Если его навел вселившийся в шуму-шуму дух, то чего еще от него ожидать? Кто кого контролирует? Или сны — это все, на что он способен? Допросить его еще раз? Нет, не нужно. Во-первых, увидев мои сомнения, Итар окончательно раскиснет. Во-вторых, будь у духа возможность, он бы давно сбежал из тела старухи. Главный ответ получен. Пленник под контролем. Иундр повеселел. Дружище, Мы прекрасно знали, что заполучить в свое распоряжение железную крепость совсем непросто. Чуд старался, чтобы его голос звучал железобетонной уверенностью. «Но «Ну, мы сделаем это, потому что умны». «Умны?» «Умны», — согласился Эйтар. «Хитры?» «Еще как». «Дерзкие?» «Дальше некуда». «Тогда отставить сомнения. Давай лучше обсудим наши финансовые проблемы». Переведи разговор на деньги, и Шас забудет обо всем на свете. Древнее правило сработало и на этот раз. «Я придумал, как провернуть операцию», — повеселел Кумар. «Надеюсь, ничего кровавого?» «Ни в коем случае, ты ведь знаешь наши семейные принципы». «Дай припомнить». «Красть тихо?» Бодрые вопли подействовали и на чудо. К нему постепенно возвращалось игривое настроение. «Вести дела максимально честно», — улыбнулся Кумар. «Мне кажется, или мы обсуждаем ограбление банка?» «Мы обсуждаем, как взять в долг немножко денег», — уточнил Этар. «Отмечу. С возвратом». «Ладно», — махнул рукой Витольд. «Давай план». Глаза шассов вспыхнули. В общем, ситуация такая. Потрепанные купюры челы свозят в шесть точек на территории страны. И чтобы никто из наших случайно не забрел в эти дивные места и не утащил пару килограммов денег на мелкие расходы, Великие дома обеспечивают магическую безопасность хранилищ. По две точки на дом. Как делили? Кидали жребей Именно поэтому московское хранилище, в котором проще всего наладить охрану, досталось ордену. Где оно расположено? Недалеко от Белорусского вокзала, на улице Правды. В зоне темного двора? Угу. И навы согласились. А куда им было деваться? Так. Витольд вновь почесал затылок. «Почему нельзя взять деньги до того, как эти купюры попадут в хранилище?» «Так ведь в Центробанке их пересчитывают, а если использовать магию?» «До конца дослушай», — предложил Шас. «Обеспечение безопасности достигается следующим образом. Внутри хранилищ установлены блокираторы магии с постоянным подключением к источнику. Там не действует ничего, ни портал, ни боевая магия, ни примитивный морок. Если вытащить деньги до хранилища и заменить их на фантом, то внутри он исчезнет, и тут же начнется расследование. А фальшивки засекут челы. Теперь понятно? — Магии нет. Человская охрана весьма надежна. — Пробормотал Чуд. — И что ты придумал? — Поставим обжору, — спокойно ответил итар Они запрещены, — улыбнулся Ундер. — Я знаю. Обжорами в тайном городе называли хитроумные артефакты, составленные из емких аккумуляторов магической энергии и сложного прерывателя, разработанного компьютерными гениями из Тиградком. Похожий на ведро артефакт подключался к каналу, отрезал завязанные на него устройство и поглощал предназначенную для них энергию. Тиградком успел выпустить только экспериментальную партию прерывателей. Едва великие дома сообразили, что за товар попал на рынок, они наложили запрет на дальнейшее производство и постарались скупить все проданные обжоры. Стоимость артефакта подскочила до невиданных высот. И Витольд сомневался в том, что кумар располагает действующим образцом. И не ошибся. «У тебя есть обжора?» «Нет, но ведь я мастер артефактов», — произнес Шас. «Я уже пробовал делать подобное устройство и уверен, что с твоей помощью сумею построить обжору». «Хочешь сказать, что настолько классный мастер?» «Ты сам говорил, что не связался бы с дураком». «У тебя нет опыта. Зато полно амбиций. Сделать обжору — это вызов». — Для тебя вызов, — уточнил Витольд, — а я рискую. — Хочу напомнить, что твои амбиции тащат тебя в подземелье Железной крепости и меня следом. Чуть только крякнул. — К тому же, — спокойно продолжил итар. мы сразу поймем, сработал мой обжор или нет. Если я ошибусь, мы просто уйдем. Никаких печальных последствий, за исключением того, что они останутся без денег. Какое-то время Ундер размышлял а затем вновь нахмурился. «Я все равно рискую. Маяков внутри нет, значит, придется наводить портал на ощупь». Строительство магических переходов было непростым делом, требующим очень точных расчетов. И даже опытные маги предпочитали использовать маяки. Витольд не сомневался, что справится с заклинанием и построит переход. Но куда? Ошибешься на пару сантиметров и окажешься вплавленным в стену. — Нам нужен подробный план внутренних помещений. Придется встретиться со знающим челом. — Вот именно. — Это твоя задача. — Согласен. Витальд прищурился. — Нужно добраться до строителя хранилища. — Точно. Кумару нравилось поведение компаньона. Ундер, судя по всему, продумывал налет на хранилище как военную операцию, не забывая о мелочах. — Обжора — это хорошая идея, — продолжил Чуд. — «Допустим, мы его соберем, но ведь надо знать, куда втыкать артефакт». «Я знаю, где идет поток», — уверенно заявил Шас. «Откуда?» «Некоторое время назад я вел дела с Урбеком Кумаром». И Тар произнес фразу так, словно она все объясняла. «Урбек он...» — Витольд почесал бровь и вспомнил. «Скупщик краденого. Специалист по трофеям. Суть и дело это не меняет». «В общем, ты прав», — не стал спорить Кумар. «И что, Орбек? Однажды он ненадолго отлучился из кабинета, и я увидел на его столе схему хранилища. «Копался в чужих документах?» Я решил размяться, прошелся по комнате и случайно бросил взгляд в нужном направлении. Невинно ответил Шас. А когда понял, что именно увидел, мне стало любопытно. И «Я помню ваш семейный закон — вести дела честно. А что плохого в том, что теперь нам известно местонахождение канала магической энергии — «Плохого ничего. Вынужден был признать чуд. Если схеме твоего барыги можно доверять». «Урбек — мужчина серьезный. На ерунду не поведется. А схему, я так понял, он вообще сам рисовал. Я видел его пометки». «Как это сам?» «Урбек разбирается в магии», — пожал плечами Этар. «А чтобы вычислить линии, достаточно пары лет упорного труда». «И его никто не заметил?» «В хранилище нет постоянных постов», — объяснил Кумар. Маги Ордена изредка его навещают, проверяют работу блокиратора, но и только. Считается, что существующая схема вполне надежна. Аурбек тем временем превратил денежное хранилище в свою кладовую. — Не думаю, — покачал головой шас. — Слишком опасно. Сам не заметишь, как подсядешь на дармовые фонды, и рано или поздно обязательно попадешься. А темный двор за такие фокусы голову оторвет. Итар помолчал. Думаю, Урбек держит этот вариант на самый крайний случай.